В Печорской встрече втроем наличствовал е и неутихающий словесный бунт против насилия, и душевное тепло, к которому так одинаково все стремятся. Илья целыми абзацами цитировал Библию. Набрасывали контура предполагаемого будущего, которого быть не могло, но все же, предоставив в мое распоряжение комнату Симона мужчины, ушли к Илье, ветер и стонущие ставни не давали уснуть».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 Как поязычески мы цепляли тогда боль одного к несчастью другого, была некая тайная тяга к весу, чтобы всей массой противостоять злу, стаскивающему нас с условных и приблизительных точек опоры. Мы в письмах возвеличивали друг друга и вырастали при этом сами, становились друг для друга сестрами, братьями, любимыми, священниками и судьями. Пиететное отношение к страданиям каждого из друзей строило тот особый лад отношений, в котором не было места обману. Такой вот м ы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 Из «Золотой тайги» писал человек, действительно пронесший ко мне любовь через многие годы жизни, которому досталась мученическая доля, Платон Романович. Тот самый из прежней ленинградской жизни, с которым мы позже встретились в лагере. После повторного ареста он очутился в особо жестокой ссылке.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 Я боготворю тебя, ты мой кумир, и я стою перед тобой на коленях, благодарю за дружбу, которую ты даришь. Карточка твоя всегда передо мной, и сейчас встаю ли я или ложусь усталой, улыбка твоя со мной. У карточки всегда цветы, незнакомые, дикие, северные,